Встречи с Шиллером Шиллер для меня — часть жизни, начало моего пути и потом, потом, как то осеннее чудо свершилось. Расскажу еще, какое чудо. Пока же сдержу слезы и скажу только, что в осеннее то чудо в Марбахе видел я в домике Шиллера под стеклом большое торжественное послание духовным и светским властям Марбаха от юбилейного комитета, созданного в 1859 году в Москве по случаю Шиллеровского столетия. Вся, как принято было говорить, читающая и мыслящая Россия этот юбилей отмечала. Именно в Марбахе и пришла мне в голову мысль вспомнить, что значил «Шиллер для России». Почему жарче, доверчивей, что ли, чем к другим мировым классикам Прильнули к нему русские люди? Почему, говоря словами Достоевского, Шиллер в душу русскую всосался, клеймо ней оставил? Стал перебирать в памяти. Баллады Жуковского, Мальчик Лермонтов, увлеченный переводом перчатки, И у Лермонтова же встреча. Над морем красавица-дева сидит. Пушкинское послание лицейским друзьям. Поговорим о буйных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Шестая глава Онегина, где в ночь перед дуэлью Ленский при свечке Шиллера открыл и в подражание Шиллеру написал свое «Куда-куда вы удалились». Декабристы. Рылеев, слушающий Гектора и Андромаху. Кюхельбекер, который с Шиллером не расставался даже в крепости, даже в злосчастном Тобольске. Но не перед ликом ли Шиллера, не здесь ли, в его доме, прочитать хотя бы про себя отчаянные строки последнего стихотворения Кюхельбекера? «Тишка судьба поэтов всех земель, но горше всех певцов моей России. Бог дал огонь их сердцу и уму». Да, чувства в них восторженны и пылки. Что ж, их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежной ссылки. К кому же, как ни к Шиллеру, взывать? Адвокатом человечества назвал его Белинский. Помню, помню. Шиллер, благословляю тебя, тебе я обязан святыми минутами начальной молодости. Герцен. Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им. Достоевский. Тургенев ставил Шиллера как человека и гражданина выше Гёте. Некрасов в обращении к Шиллеру заклинал «Наш падший дух взнеси на высоту!» И у Некрасова в подражании Шиллеру известная всем формула «Строго, отчетливо, честно, правилу следую упорно, чтобы словам было тесно, мыслям просторно. Фетт в стихотворении Шиллеру «Орел могучих светлых песен» восклицал почти по-некрасовски «Никто так гордо в свет не верил, никто так страстно не любил». Блок в дневнике «Вершина гуманизма и его кульминационный пункт Шиллер». В этом узкогрудом, болезненным пылком молодом человеке видели одновременно борца и страдальца. Это он, в воображении русских, обнажив шпагу, бросался на обидчиков «Интираннос». И вот уже несчастливцев в лесе Островского пугает помещицу Гурмышскую монологом Карла Моора. «Интираннос против тиранов. Латынь» — это эпиграф к драме Шиллера «Разбойники». Нужны, нужны высокие слова. Нужен пафос. Кто-то же должен возопить в припадке невыносимой обиды. «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи, кинжалы в грудь!» Кто-то же должен восплакать. «Горе, горе мне! Никто не хочет поддержать мою томящуюся душу!» «Ни сыновей, ни дочери, ни друга, только чужие!» Кто-то же должен воззвать «О, возгорись пламенем долготерпения мужа! Обернись тигром, кроткий ягненок!» И повторить слова Гиппократа «Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо! Чего не исцеляет железо, исцеляет огонь!» Писал о разбойниках Лев Толстой.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 выходила на сцену Малого театра Ермолова Мария Стюарт. То была, как вспоминает одна из мемуаристок, несомненно, шиллеровская Мария, воплощенная красота страдания, героическая смерть, величие сердца, прощающего в смертный час своим врагам. Южин потряс публику в Доне Карлосе. Слова маркиза позы «Свободу мыслить дайте, государь» покрывались шквалом оваций. Общество нуждалось в проповедях, в восклицаниях. В этом добро, любовь, свобода, красота, правда. Прекрасные сны о свободе снятся в тюрьме. Шиллер. Письма о Доне Карлосе. Постепенно Шиллер стал у нас увядать. Вязнуть в стабильных учебниках, гаснуть в диссертациях. не припомнив в предвоенные годы новых, ошеломивших кого-либо постановок, почти не тянулись к нему и переводчики. Как-то принято было считать, что он чуть ли не целиком навсегда за Жуковским, за Тютчевым, за Фетом, за каким-нибудь Миллером. Весь он там, в XIX веке, в толстых бракгаузовских томах. В 1952 году задумали издать первый после войны шиллеровский «Однотомник». Составитель, Вельмонт решил некоторые старые переводы заменить, и мне, в частности, было поручено заново перевести стихотворение «Раздел земли». Это было моим первым приобщением к немецкой поэтической классике, и я тщательно готовился к ответственному делу. Однако первое же четверостишее показало мою полнейшую беспомощность. В самом тексте как будто бы не таилось подвохов. Каждая строка была понятна. «Возьмите землю, мир», — воскликнул Зевс со своих высот людям, — «возьмите, да будет она вашей. Ее дарю вам в наследство и вечное пользование. Но поделите ее между собой по-братски». «Нимтинди вельт» соблазнительно укладывалось в русское «возьмите мир». Правда, оставалось еще семь слогов, в которые нужно было вместить остальную часть строки — — воскликнул Зевс со своих высот. Получалось что-то вроде этого. «Возьмите мир!» — Зевес с высот воскликнул. Но тут-то и начались мучения. Строка очень плоха. Отвратителен мертво-архаичный Зевес вместо Зевс, да и воскликнул «Ни с чем не зарифмуешь!» Стал перестраивать. «Возьмите мир!» — Зевс как-то молвил людям. мир!» — Зевс как-то молвил людям. тоже очень плохо, тем более, что людям неизбежно потянет за собой Будем, которая в данном случае никак с текстом не вяжется. Часами сидел я над злополучным четверостишием в непреодолимом унынии. «Возьмите землю», — молвил Зевс однажды, «возьмите землю, рек Зевес могучий». Зевс людям говорит «возьмите землю». Вопреки добрым советам и предостережениям, я не устоял перед соблазном и в библиотеке отыскал все ранее существовавшие переводы этого стихотворения. В первом томе издания Брокгауза и Ефрона «Перевод Фофанова». Константин Михайлович Фофанов, 1862-1911, петербургский поэт. Его творчество включает переводы с английского и немецкого, в том числе из наследия Шиллера. «Возьмите мир, — сказал с высот далеких людям Зевес, — он должен вашим быть. Владеете им во всех странах широких, но только все по-братски разделить». Нет, это не Шиллер. «Людям, странах, далеких, широких...» Еще хуже перевод безымянного поэта, опубликованный в академическом с вырванным предисловием собрании 1936 года. Возьмите мир, воззвал в благоволенье с высот Зевес, Я вам его дарю, он ваш из поколения в поколение На вашу братскую семью. В сборнике Гослит из Дата 1936 помещен перевод Качеткова: «Возьмите мир с величьем неизменным, — Рек людям Зевс, — его дарю я вам. Пусть будет он наследством вам, Еленам, — По-братски поделитесь там. Почему с величьем неизменным? У Шиллера этого нет, и Кочетков, видимо, подобно мне, не знал, чем заполнить оставшиеся семь слогов после сакраментального восклицания «Возьмите мир». Уходя дальше, в прошлое, стал я листать старые журналы девятнадцатого века. В русской беседе за 1841 год перевод Струговщикова. Тот отказался от рифмы, да и слова вялые. Зевес вещал, «Возьмите землю, люди, возьмите вам на вечные времена, я отдаю сокровища земные, делитесь, как братья и друзья». В «Маяке» за 1842 год нашел перевод Крешева. Здесь уже есть кое-что, но ритм нарушен, первоначальная энергия стиха утрачена. «Возьмите мир», — так к людям Зевс гремел с высот небес, — Он ваш теперь, возьмите. Дарю его в наследственный удел. По-братски лишь его вы разделите. Алмазов в журнале «Развлечение» 1859 предложил такую трактовку. «Возьмите мир, он мне не нужен более», воскликнул Зевс с заоблачных высот. «Пусть каждый в нем возьмет себе подоле, владеет ей из рода в род». Начитавшись старых переводов, я вновь принялся за работу. Но теперь к прежним трудностям прибавилась еще одна. Неотвязно преследовали меня чужие строки, чужие решения. «Возьмите мир с величьем неизменным», «Возьмите мир», — сказал, — «с высот далеких», «Возьмите мир», — воззвал в благоволенье. В полном отчаянии снова и снова вчитывался я в немецкий непробиваемый текст. Потом самый текст стал как бы отбрасывать, представлять себе картину, восстанавливать происшествие. Великодушный Зевс раздает людям землю. Услышав о щедром подарке, все от мала до велика спешат захватить свою долю. Земледелец Ниву, охотник леса, купец товары, аббат сладкое вино, король мосты и проезжие дороги. И только поэту ничего не достается. Он опоздал. Пока делили землю, он, погруженный в раздумья, слушал гармонию неба, разговаривал с божеством и забыл о суетных делах. И Зевс, добродушно улыбаясь, ворчит. «Что делать? Мир раздан. Уж не мои отныне осень, охота, рынок. Но выход, оказывается, есть. Зевс предлагает поэту небо. Когда б ты ни пришел, оно всегда открыто для тебя». Дивные стихи, гуманные, сочетание высокого и низкого, простой разговорной интонации и торжественной приподнятости. Да и сам Зевс у Шиллера недалекое холодное божество, а веселый хозяин вселенной, щедро раздаривающий людям свои богатства. «Нимдхин ди вельт!» Эти слова он, очевидно, сопровождает широким жестом. «Берите землю, забирайте!» «Что-что? Конечно же, не берите, а забирайте! Как я этого раньше не заметил? Ведь Шиллер пишет не просто «Нимдайвельт» — «Берите, возьмите мир», а «Нимдхин», что придает выражению особый оттенок щедрости, широты, великодушия. Зевс молвил людям «Забирайте землю!» И сразу же оформилась строфа. Зевс молвил людям «Забирайте землю, ее дарю вам в щедрости своей, чтоб вы в наследство высший дар приемля, как братья стали жить на ней». Благодаря одному верно угаданному слову определилась интонация всего стихотворения, и я, как радист, нащупавший в сумятице эфира нужную волну, уже сам перешел на передачу. Тут все засуетилось торопливо, и стар, и млад поспешно поднялся, Взял земледелец золотую ниву, охотник темные леса, Аббат вино, купец товар в продажу, король забрал торговые пути, Закрыл мосты, везде расставил стражу. Торгуешь — пошлину плати. А в поздний час издалека явился, потупив взор, задумчивый поэт. Все роздано, раздел земли свершился, а для поэта места нет. С этого началось мое приобщение к Шиллеру. Я вдруг ощутил биение его энергичного живого стиха, которому в переводе «холод» и «выспринность» прямо-таки противопоказаны. Однажды мне пришлось вступить в состязание с самим Жуковским. Речь шла о балладе «Хождение на железный завод», переложенной Жуковским в гигзаметрах. Оригинальное название баллады Шиллера «Деганг на дем Айзенхамма» 1797. В 1831 его перевел Жуковский, дав название «Суд Божий». «Смел ли я вступить в такое соперничество?» Я читал у «Кюхельбекера», «Истинно не знаю, что об этом сказать, однако не подлежит никакому сомнению, что с изменением формы прелестной баллады немецкого поэта и характер ее, несмотря на близость перевода, совершенно изменился». И он же пояснял, «Рифма и романтический размер не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя свыклась с самого младенчества». При всем преклонении перед Жуковским Прочитав его «Суд божий», я отважился на восстановление шиллеровского размера. У Жуковского. «Там непрестанно огонь, как будто в адской пучине, В горнах пылал, и железо, как лава, кипя клокотало. День и ночь работники там суетились вкруг горнов». Пламя питая, взвивались вихрями искры, Свистали страшно мехи, Колесо под водою средь брызжащей пены Тяжко вертелось, и молот, громко гремя неумолчно, Сам, как живой, поднимался и падал. В новом переводе граф, персонаж баллады, Помчался в рощу. Где в печи на жарком плавятся огне подковы и мечи, Там неустанную рукой рабы трудились день-деньской. Клокочет пламя, дуют парни, как стеклодувы в стекловарне. Единство пламени и вот увидишь в том лесу. Поток бушующий дает вращенье колесу, И молоткам немолчным Влад бьет по листу огромный млад. И размягчаемое жаром железо гнется под ударом. Возможно, мне и удалось восстановить ритм, строфику, приблизиться к шиллеровской интонации. Но в свободном переводе переложения Жуковского какая мощь слова! Какой гул вечности!» Работая впоследствии над новыми переводами Шиллера, я часто задумывался о судьбе своих далеких предшественников. Многие из них полностью забыты, Иногда незаслуженно. Да и немало старых переводов, на которые напластовались последующие «надо бы откопать», прочесть заново. Кто, например, вспоминает перевод «Песни к радости» Владимира Бенедиктова, которому так не повезло в русской критике? А ведь его перевод крепче, свежее, да и внутренне ближе к Шиллеру, чем то, что в 19 веке сделал Тютчев, а в XX — Лозинский. Или «Мать-убийца» Михаила Милонова. В 1827 году, когда вышел его перевод, еще не возбранялось заменять хареем В наше же время такие вольности редки. Мой перевод «Детоубийцы» — «Де киндерсмердерен» — формально точнее. «Слышишь, полночь в колокол забила, кончен стрелок круга оборот, значит, с Богом». Время наступило. Стражники толпятся у ворот. Но ведь у Милонова-то монолог где-то убийцы ярче, иступленней. Вот она говорит, обезумевшая от ужаса мать, прижимая к груди задушенного ею младенца в миг перед казнью. Слышишь, бьет ужасный час. Укрепитесь силы. Вместе к смерти ищут нас бросить в ров могилы. Пишу это, чувствуя какой-то внутренний долг перед старыми переводчиками. Что мы о них, собственно, знаем? Скажем, о Владимире Сергеевиче Печерине, 1807-1885. Ну чем не выдающаяся личность? Поэт, философ, эллинист, получивший образование в Москве и в Берлине. Его поэму «Мистерию. Торжество смерти» использовал Достоевский в «Бесах». эмигрировал на Запад, в Германии и в Швейцарии объявил себя республиканцем, сенсимонистом, коммунистом, затем вдруг принял католичество, стал монахом, членом иезуитского ордена. В 1850-х годах встретился с Герценом, вновь по собственным словам обрел веру в исполинскую демократию, написал философскую автобиографию «Замогильные записки», революционную по духу трагедию Вальдемар. Но в 1831 году Перо Печерина выводила строки перевода шиллеровского дифирамба. «Боги, поверьте, всегда к нам не сходят с неба толпой. Бахус едва лишь появится, милый, Входит с усмешкой амур златокрылый, Феб величавый с цевницей золотой». В 1860-х годах редактировал санкт-петербургский полицейский листок Александр Гаврилович родчев 1806-1873. Давно уже оставил он стихотворчество. В годы Крымской войны за памфлет «Правда об Англии» получил высочайшую награду. Но была когда-то молодость, когда он... Автор стихотворений преступного содержания на 14 декабря 1825 года находился под тайным надзором полиции. Была нищета. Был Шиллер, Вильгельм Тель, Мессинская невеста, упоительные строки песни альпийского охотника. Чу! Гром прокатился, утес задрожал. Отважный охотник проходит меж скалф, Борис Николаевич Алмазов, 1827-1876, с которым я состязался в переводе «Разделы земли», хоть и переводил Шиллера и первым открыл для русских песню о Роланде, больше прославился своими пародиями на Пушкина, Лермонтова, Панаева и Некрасова, которые печатал под псевдонимом Эраст Благонравов. Был он фигурой заметной, Вращался возле Островского, возле актеров Малого театра, все его знали. А Алмазов Борько и Садовский проф водки самой горькой выпили полштов. Проф. Михайлович Садовский-младший, 1874-1947, российский, советский актер, театральный режиссер. Среди старых переводчиков Шиллера есть фигуры более известные. Гербель, Мей, Мин, Данилевский, не говоря уже об Аксакове, Михайлове, о полоне Григорьеве, Курочкине, чьи переводы печатаются и в наши дни. И уж об одной переводчице Шиллера, Каролине Павловой, надо сказать особо. Ее перевод смерти Валенштейна так и остался непревзойденным. За строками перевода «Судьба», «Детство в доме отца», «Профессора Яниша», Блистательное домашнее воспитание, первые переводческие опыты с русского на немецкий, французский, перевела Пушкина, Боротынского, Вяземского, Языкова еще при них, при их жизни, стихи друзей, с которыми встречалась в салоне Зинаиды Волконской «Я помню чудное мгновенье «Пророк», В 1832 году, когда ей было всего 25 лет, ее переводы вышли отдельной книгой в Германии. Их успел прочесть и оценить Гёте, они привели в восторг Александра Гумбольта. В предисловии она писала: "Я убеждена, что в метрическом переводе нельзя изменить стихотворные размеры подлинника без нарушения характера и физиономии стихотворения. Я льщу себя тем, что я ни в чём не отступила от подлинника". и ни одно стихотворение не потеряло своего колорита и своего особого характера. Урок переводчиком любых эпох В салоне Волконской Каролина Яниш влюбилась в Мицкевича. Блистательная, богатая дворянка и бедный, незнатный поляк. Они посвящали друг другу стихи, у них был общий кумир, Шиллер. Они решили обвенчаться, были помолвлены. Они расстались, чтобы вскоре вернуться друг другу. Они не встретились больше никогда. Помешало, как это часто бывает, случайные обстоятельства, случайные какие-то соображения, боязнь Каролины Карловны ущемить имущественные интересы какого-то своего дяди. В 1890 году глубокой 83 старуха старухой она писала сыну Мицкевича Владиславу. «Воспоминание об этой любви и доселе является счастьем для меня. Он мой, как и был моим когда-то». Она вышла замуж за писателя Николая Филипповича Павлова. Помним ли мы его? Его повести «Ятаган» именины никто иной, как сам Пушкин, назвал первыми замечательными русскими повестями, ради которых можно забыть об обеде и сне. Известна ли нам повесть его собственной жизни? Павлов был бедный литератор, выходец из крепостных, сын вольноотпущенника. Женившись на Каролине Яниш, он быстро превратился в богатого московского барина. Через 20 лет, в середине 1850-х годов, Каролина Павлова порвала с мужем, покинула Россию. Писателя Павлова по навету тестя сослали в Пермь, Позднее держали под надзором полиции. В 1860-е Павлов, однако, одумался, стал ретивым приверженцем самодержавия, его прозвали либералом в отставке. В Германии Каролина Павлова переводила на русский язык немцев, на немецкий русских. В частности, смерть Иоанна Грозного, царя Фёдора Иоанновича, Алексея Толстого. «Ее переводы – чудо!» Еще в начале ее переводческой деятельности Белинский призывал «Подивитесь этой сжатости, этой мужественной энергии, благородной простоте этих алмазных стихов, алмазных по крепости и по блеску поэтическому». Каролина Карловна Павлова умерла в 1893 году в Дрездене в нищете, в забвении. «Из гущи, жизни». Из страстей, влечений, разрывов, мук, метаний, из политических и литературных привязанностей восстал ее Шиллер. Чего не переносит человек? От высших благ, как и от благ ничтожных, отвыкнуть он сумеет. Верх над ним всесильное одерживает время. В 1793 году студент Московского университета Николай Сандунов первым в России перевел шиллеровских разбойников. В благородном университетском пансионе в Москве студенты, распаленные событиями времени, разыгрывали пьесу в его переводе. Благодаря переводу Сандунова в университетах и в училищах в Петербурге и в Москве составлялись братства освободителей человечества, которые клялись преследовать злодейство и несправедливость. Впоследствии Сундунов стал сенатором виднейшим профессором-криминалистом, проповедником духозаконности и правосудия. Двери его московской квартиры были открыты для всех, ищущих юридической защиты. Его называли «оракулом Москвы». Ни для одного из русских переводчиков встречи с Шиллером не прошли даром.